48. Моя сестра умерла через две недели после того разговора с сеньором Берингером. Я даже не знал, что она больна, как и тогда про маму. Ее муж сказал мне, что об этом не знала ни она, ни вообще никто. Ей недавно исполнился 71 год, и хотя я ее давно не видел, даже в гробу она показалась мне элегантной женщиной. Адриан не понимал, что именно он испытывает. Горе, безразличие, нечто странное. Не знал, что переживает в этот момент. Его сейчас больше волновало недовольство Сары, нежели собственные чувства к Даниэле Амата де Карбонель, как говорилось о ней в некрологе. Я не сказал ей «Сара у меня умерла сестра». Когда Тито Карбонель позвонил мне, чтобы сообщить, что умерла его мать, я подумал, что он будет говорить про скрипку, и не сразу понял, в чем дело. А он сказал нечто совсем простое. «Прощание в морге на улице Корц, если хочешь прийти, похороны завтра». Я повесил трубку и не сказал «Сара, у меня умерла сестра, потому что, мне кажется, ты бы спросила, а у тебя есть сестра?» а может быть и ничего бы не спросила, потому что мы с тобой тогда не разговаривали. В морге собралось много народу, а на кладбище Монжуика нас было лишь человек двадцать. Примечание. Монжуик, район Барселоны, расположенный на горе у моря. Конец примечания. Из ниши Даниэлы Амата открывался роскошный вид на море. Примечание. В Каталонии захоронение производится не в землю, а в ниши, расположенные друг над другом, которые напоминают систему, принятую в крематориях. Конец примечания. Теперь это уже ни к чему, услышал я чей-то голос за спиной, когда рабочие запечатывали нишу. Сесилии на похоронах не было. Может, ей не сказали, а может, она уже умерла. Сеньор Беренгар делал вид, что не замечает меня. Тито Карбанель держался рядом с ним, словно устанавливая границу. Как мне показалось, единственный, кого эта смерть ошеломила и огорчила, был Албер Карбанель, который оказался в роли вдовца, не успев свыкнуться с мыслью о нежданно свалившемся одиночестве. Адрия видел его лишь пару раз в жизни». но сейчас тяжело было смотреть на этого безутешного человека, постаревшего на глазах. Когда мы спускались по широким аллеям кладбища, Албер Карбанель подошел ко мне, взял под руку и сказал «Спасибо, что пришел». А как же иначе? Так жаль. Спасибо. Может, только тебе и грустно. Остальные уже считают деньги. Мы замолчали. И пока шли к машинам, слышались шарканье ног по земле, чьи-то приглушенные реплики на ухо, высказанные слух недовольства барселонской жарой, сдавленное покашливание. И тут, словно пользуясь случаем, Алвер Карбанель очень тихо сказал мне «Берегись этого с проныры Беренгера». Он работал у Даниэла в магазине. Два месяца, а потом Даниэла его выгнала. С тех пор они смертельно ненавидели друг друга и не упускали случая друг друга об этом напомнить. Он помолчал, как будто ему было трудно идти одновременно разговаривать. Я смутно припомнил, что он, кажется, астматик. А может, я это придумал? Но он продолжил, говоря. «Беренгер жулик. Он больной». «В каком смысле?» «В прямом». У него не все в порядке с головой, и он ненавидит женщин. Не может допустить, чтобы хоть одна женщина была умнее его. Или что решила что-то вместо него. Это его задевает и грызет изнутри. Смотри, как бы он не сделал тебе какой-нибудь гадости. Вы хотите сказать, что он на это способен? От Берингера всего можно ждать. Мы распрощались у машины Тито. Пожали друг другу руки, и Албер сказал мне, береги себя. Даниэла не раз говорила о тебе с теплым чувством. Жаль, что вы перестали общаться. В детстве я однажды целый день был в нее влюблен. Я сказал это, когда Албер уже садился в машину, и не знаю, слышал ли он меня. Уже из машины он слегка помахал мне рукой на прощание. Больше я его никогда не видел. Не знаю, жив ли он еще. Только на полпути к дому, размышляя, должен ли я с тобой поговорить или нет, в плотном потоке машин около памятника Колумбу, вокруг которого толпились и фотографировались туристы, я вдруг осознал, что Албер Карбанель, первый, кто не называл Беренгера сеньор Беренгер. Когда я открыл входную дверь, Сара могла бы меня спросить, где ты был? А я ответить, на похоронах сестры. А она могла бы сказать, у тебя разве есть сестра? А я ответить, да, сводная. А она, ты мог бы мне сказать об этом? А я, так ты ведь меня не спрашивала, а мы с ней почти не общались. А почему ты сегодня не сказал мне, что она умерла? Потому что пришлось бы упомянуть твоего друга Тито Карбонеля, который хочет у меня украсть скрипку, и мы бы опять поругались. Но когда я открыл входную дверь, ты не спросила меня, где ты был, и я не смог ответить на похоронах сестры, а ты не смогла спросить, у тебя разве есть сестра. Тут я заметил, что в прихожей стоит твоя дорожная сумка. А Адрия посмотрел на нее с удивлением. — Я уезжаю в Кадакес, — сказала Сара. — Я с тобой. «Нет». Она вышла без всяких объяснений. Все произошло так стремительно, что я не успел осознать, насколько это важно для нас обоих. Оставшись один, Адрия, все еще ничего не понимая, в испуге открыл шкафы Сары и вздохнул с облегчением. Ее вещи были на месте. «Я решил, что ты, наверное, взяла с собой только несколько комплектов одежды».